может уловить мозг. У лисицы, которая гораздо точнее человека способна локализовать местоположение источника звука, расстояние между ушами около 10 сантиметров. То есть приход звука в одно ухо по отношению к другому может опаздывать самые большие на 3 десятитысячных секунды. Обычно этот интервал значительно короче. Чтобы определить источник звука, Лисица поворачивает голову до тех пор, пока звук не станет приходить в оба уха совершенно одновременно. Животные вообще могут очень точно измерять и запоминать величину интервалов между приходом отдельных звуков. Собака легко отличает звучание метронома, производящего 100 ударов в минуту, от того же метронома, дающего только 98 ударов. Даже для изощренных ушей музыкантов-профессионалов звучание обоих метрономов совершенно одинаково. По многим показателям слух человека значительно отстает от животных. В одном мы стоим на недосягаемой высоте. Никто из животных не способен анализировать поток быстро следующих друг за другом звуков. Необходимость такого анализа понятна. Без него была бы невозможна наша речь. Третий глаз. К перрону вокзала медленно подходил детский туристский поезд. Огромный красный электровоз, поскрипывая тормозами, замедлил ход. Следом за ним, медленно извиваясь, пересекая стрелки и переходя с одного пути на другой, Тянулась дюжина больших красивых темно-зеленых вагонов с широкими, чисто вымытыми окнами. А за ними белые слюхнутые носы и глаза. Глаза все парами, в три-четыре этажа, черные, серые, голубые, зеленые, словно фантастический чудовищный зверь, приближающийся состав смотрел на город тысячу внимательных глаз. «Тысячеглазка», — тысячи глазка, сказал кто-то в толпе встречающих. И это была правда. Поезд очень напоминал червячков-турбиллярий, передняя часть тела которых окремлена вереницей крохотных, почти микроскопический глаз. И полз он, тоже как червяк, медленно и плавно. Глаза — очень важные органы чувств. Неудивительно, что у многих животных их десятки, а то и сотни. Чем примитивнее глаза, тем больше их должно иметь животные, иначе не проживешь. Но чем совершеннее становились зрительные рецепторы, тем менее их требовалось. Существуют одноглазые животные. Это веслоногие рачки, названные в честь мифических одноглазых великанов древней Греции циклопами – Они вполне отходятся одним единственным лобным глазом. Ну а сколько же глаз наиболее целесообразно иметь? Вопрос совсем не такой простой, каким кажется на первый взгляд, и ответить на него нелегко. Количество необходимых животному глаз зависит от их совершенства и его образа жизни. На Земле есть существа, которые некогда имели очень хорошие глаза, а затем переселились из места, совершенно лишенные света, как это было с мексиканской пещерной рыбкой. И глаза у них исчезли. Видимо, здесь можно смело положиться на природу. В процессе эволюции каждый вид животных приобрел их столько, сколько ему было необходимо для благополучного существования. Для позвоночных животных, к которым относится и человек, имеющих очень сложно устроенный высокоразвитый мозг и очень совершенные глаза, вполне достаточно трех. Да-да, трех, не удивляйтесь. У рыб, земноводных, пресмыкающихся птиц и даже у млекопитающих, в том числе и у каждого из нас, по три глаза. Только о существовании третьего глаза Мы обычно забываем, а то и просто не знаем. И не мудрено. Лишний глаз расположен у человека в глубине мозга.